Чепаев. Рано утром, часов в 5-6, кто-то твёрдо постучал в Фёдору в дверь. Отворил. Стоит незнакомый человек. "Здравствуйте. Я Чепаев. Пропали остатки дремоты, словно кто ударил и мигом отрезвил от сна". Фёдор быстро взглянул ему в лицо. протянул руку, как-то слишком торопливо старался остаться спокойным. Клычков давно приехали только со станции. Там мои ребята. Я лошадей послал. Фёдор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взглядом, хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нём всё и всё понять. Так тёмной ночью на фронте шарит охочий сыщик-прожектор, торопясь в анзиться в каждую щелку, выгнать мрак из углов, обнажить стыдливую ноготу земли. Обыкновенный человек, сухощавый, среднего роста, видимо небольшой силы, с тонкими, почти женскими руками, жидкие тёмно-русые волосы прилипли косичками к лбу, короткий нервный, тонкий нос, тонкие брови пыпочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритьый на чисто подбородок, пышные фельдфебельские усы, глаза светло-синие, почти зелёные, быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки на ногах оленьи сапоги. шапку с красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка вместе с зелёной поддёвкой брошена на сундук, так записывал вечером Фёдор Прочапаев. Известное дело, с дороги надо бы чаю напиться, а он чая пить не стал, разговаривал стоя. Певистового отослал к командиру бригады, чтобы тот пришёл в штаб, куда придёт вослед и он Чепаев. Скоро шумные в атагой ввалились приехавшие с ним ребята. Закидали все углы вещами, на столы, на стулья, на подоконники побросали шапки, перчатки, ремни, разложили револьверы. Они сняли бутылочные белые бомбы и небрежно сунули их тут же среди жухлых шапок и рукавиц. Загорелое, суровое, мужественное лицо, грубые, густые голоса, угловатые, неотёсанные движения и речь, скроенные нескладно, случайно, зато сильно и убедительно. У их манера говорить была настолько странная, что можно было думать, будто они всё время бронятся. Отрывисто и резко о чём-то спрашивают, так же резко и будто зло отвечают, вещи летят швырком. От разговоров и споров загудел весь дом. Приехавшие живы и всюду распространились, только к Ёжикову в комнату не попали, она была заперта изнутри. Через 2 минуты Фёдор видел, как один из гостей развалился у него на неубранной постели. Вздёрнул ноги вверх по стене, закурил и пепел стряхивал с боку, нацеливаясь непременно попасть на чемоданчик Клычкова, стоявший возле постели. Другой привалился к туалетному слабенькому столу, тот хрустнул, надломился, покачнулся набок. Кто-то рукояткой револьвера выдавил стекло, кто-то в чинном грязным и вонючим тулупом накрыл лежавший на столе хлеб. И когда его стали потом есть, воняло омерзительно. Вместе с этой ватагой, словно еще задолго до нее, ворвался в комнаты крепкий и здоровенный шумливый разговор. Он не умолкал ни на минуту, но и не разрастался, гудел все с той же силой, как в начале. То была нормальная обычная речь этих свежих степных людей. Попробовали бы разобрать, кто у них тут начальник, кто подчиненный. Даже намеков нет. обращение одинаково стильное, манеры одинаково резкие, речь самобытная, колоритная, насыщенная ядрёной степной простотой, одна семья. Но нет никакой видимой привязанности одного к другому или предупредительности, никаких взаимных забот, хотя бы в самых мельчайших случаях. Нет ничего. А в то же время видите и чувствуете, Что это одна и крепко свитая пачка людей, только перевита она другими узлами, только отчеканилась она в своеобразную форму, их свила, спаяла кочевая, боевая, полная опасности жизнь, их взглели мужество, личная отвага, презрение к лишению опасности, Верная, неизменная солидарность, взаимная выручка, вся многотрудная и красочная жизнь, проведённая вместе плечом к плечу, в строю, в бою. Чапаев выделялся. У него уже было нечто от культуры. Он не выглядел столь примитивным, но держался так, как все. Словно конь степной сам себя на узде крепил. Отношение к нему было несколько особенное. Знаете, как иногда вот по стеклу ползает муха? Все ползает, все ползает смело, наскакивает на других таких же мух, перепрыгивает, перелезает или столкнутся, и обе разлетаются в стороны, а потом вдруг наскочит на осу, и в испуге чирк улетела. Так и чапаевцы. пока общаются между собою полная непринужденность. Могут и ляпнуть, что на ум взбредет, и двинуть друг друга шапкой, ложкой, сапогом, преснуть, положим, кипяточком из стакана. Но лишь встретился на пути Чапаев, этих вольностей с ним уж нет. Не из боязни, не от того, что неравен, а из особенного уважения. Хоть и наш, дескать, он... о совершенно особенный и со всеми сравнять его не рука это чувстволось ежесекундно как бы вольно причапаяви не держались как бы ни шумели ни ругались шестиэтажно лишь соприкоснуться картинка меняется в миг так любили и так ложали печка в комендантскую скомандовал чепаев И сразу отделился и молча побежал Петька, маленький худенький черномазик, числившийся для особых поручений. — Я через два часа еду. Лошади, чтобы в раз готовы. Верховых вперед отошлешь. Нам с Поповым, Санки, живо. Ты, Попов, со мной. И властно кивнул головой Чапаев желтолицому сутулому парню. Парню было годов. 35. У него смеялись серые добрые глаза, а голос хрипел, как вороний кряк. Примогудные коренастые фигурища были странные, мягкие, словно девичьи движения. Попов рассказывал, видимо, что-то весёлое и смешное, но как услышал слово Чепаева, враз остыл, потушил, как свечи, усмешку в серых глазах, посмотрел прямо и серьёзно в глаза Чепаеву взглядом ответным, и глазами ему сказал: — Слышу. Тогда Чапаев скомандовал дальше. — Кроме никого. Комиссар вот еще поедет. До конных дать троих. Остальные за нами на Таловку. Лошадей не гнать напрасно. Быть к вечеру. — Слушай! — оглянулся Чапаев кругом и увидел, что нет кого искал. — Да, услал же его. — Да. Ну ты, Кочнев, иди посмотри в штабе, если все собрались, скажешь. Кочнев вышел. Он показался Фёдору гимнастом, такой быстрый, лёгкий, гибкий, жилистый. Короткое телогрейка, коротенькие рукава, крошечная шапочонка на затылке, на ногах штаблеты до колен обмотки. Годов ему меньше 30, а лоб весь в морщинах. Глаза хитрые, светло-серые, нос широкий и влажный. Он им шмыгает и как-то все плутовски его на бок искривляет. Зубы белые, волчи, здоровеннейшие, когда смеется, хищно оскаливает, будто собираясь изгрызть в лоскуте. Был тут Чеков. Кидался в глаза широкими рыжими бровями, пышными багровыми усами, крокодильей пастью у монгольскими скулами, как пиявка, налитая кровью, отвисла нижняя губа, квадратом вытер чугунный подбородок, а над ним, как гриб в чугуне, потный рыхлый нос. Под рыжими рогожами бровей, как угли, чековые глаза. Широкая и круто учекова грудь, тяжёлого веса лапы лопаты. Чекову 40 лет с пустыаком. Возился с чайниками, резал хлеб, острил впрополую, сам гоготал, всех задевал и всем отвечал — «Теткин Илья!» Заслуженный красногвардеец, маляр по профессии, добродушный, звонкий, всеми любимый, охотник до песен, до игры, до забавы. Годами чуть постарше печки — двадцать шесть-двадцать восемь. Рядом стоит и ждет терпеливо молча хлеба от теткина вихрь, лихой кавалерист — Горячий командир конных разведчиков на левой руке без мизинца. Это обстоятельство мишень для острот. Вихорь кнеей во мизинцем, без палого хрена. А мизинчик покажешь, сигарку дам. Девятипалая брында, кобель девятиногий. Вихоря трудно возмутить, как природа таков, всегда таков и в бою таков. Много молча может сделать человек. Больше всех толкался, крепче всех бронился и шумел, шмарин. В дубленой поддевке, в валенках, все зябнет больной, С хриплым, как у Попова, голосом, черноглазый, черноволосый, смуглый, И за всех самый старший, ему под пятьдесят. Кучер-аверька, парнишка, тут же со всеми, Оперся на кнут, зорко доглядывает, как идут хлопоты насчет закуски и чаю. Лицо оверьки багровое, нос что луковица, глаза с морозов осоловелые, губы обветренные в трещинах, на шее намотан платок. С ними спит. Из вестовых постоянный и любимый Алексей, давний знакомый Чапаеву дотошный, изворотливый парень. «Когда что надо достать?» — посылается Алексей. Всё добудет, всё приготовит и принесёт. Перекусить ли надо, чеку на повозку или ремешок к седлу, лекарство домашнее раздобыть. Никого не посылают, кроме Алексея, самый ловкий кругом человек. И что за народ собрался? Как только лицо, так тебе и тип. Садись, допиши да с него степную поэму. У каждого своё. Нет двоих, чтобы одно. Парень к парню, как камень к камню. А вместе все перевитое и святое, молодецкое гнездо, одна семья, да какая семья. Вошёл Котнев. Командир бригады в штабе, можно идти. Зашумело лёгкое шевеление, любопытство осветило не одну пару, начепая его устремлённых глаз. Идём. И Чапаев мотнул головой по поводу, ткнул пальцем Шмарину и Вихарю, зазвенели шпорами, грузно застучали обитыми в подковы каблуками, вышли Фёдор вместе с ними. Фёдору казалось, что Чапаев уделял ему слишком мало внимания и уравнивался со своей свитой. Где-то глубоко от этих подозрений затаилась нехорошая опаска. Вдруг вспомнил, как рассказывали про Чапаева будто в 1918 году во время боя, когда он был с войсками окружён, а некий комиссар поростерялся, отхлестал его Чапаев нагайкой на вазу. Вспомню, затревожило скверное чувство. Знал, что могли всё это и выдумать, могли и преувеличить, порозокрасить, но от чего ж и не поверить? Тогда и времена были не те, и сам Чепаев был иной, да и комиссар мог случиться всякий. Фёдор шёл сзади, и уже одно то, что шёл он сзади, было неприятно. С командиром бригады Чепаев поздоровался наскоро, отрывисто оглядев в сторону, а тот галантно изогнулся, пришпорил, потом вытянулся, чуть ли не рапорт выпалил. А Чепаева был он очень наслышен, только больше всё со скверной, с хулиганской стороны, в лучшем случае знал про Чепаева чудака. Отдельных дел за ним не слыхал. Степным летучком про геройство чепаевское не верил. Из всех дверей выглядывали любопытные. Так в купеческом где-нибудь доме выглядывают из щелей домашние когда случится приехать знатному гостю. Видно было, что наслышался о Чапаеве страхов разных, не только один камбрик. В помещении штаба чисто сегодня не по-обычному. Все сидят и все стоят на своих местах. Приготовились, не хотели ударить в грязь лицом, а может и опасались. Горяч Чапаев-то, кто знает, как взглянет. Когда пришли в кабинет командира бригады, тот разослал по столу отлично расчерченный план завтрашнего наступления. Чапаев взял его в руки, посмотрел молча на тонкий чертёж, положил снова на стол. Подвынул табуретку, сел. За ним присели ины из пришешедших. Циркуль. Ему дали походный, ржавленный циркуль. Раскрыл Подергал, подергал, не нравится. «Вихрь, поди у Аверкии из сумки мой достань». Через две минуты вихрь воротился с циркулем, и Чапаев стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу, а потом карту достал из кармана, по ней стал выклевывать тюрьму. то и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде, об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах. Окружавшие молчали. Только изредка комбриг вставит в речь ему словечко или на вопрос ответит. Перед взором Чапаева по тонким линиям карты развертывались снежные долины, сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами войска — Ползущие обозы, в ушах гудел, свистел холодный утренний ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замёршие синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники. Чапаев шёл в наступление. Когда он окончил вымерять, указал комбригу, где какие ошибки: то переход велик, то привал неудачен, то рано выйдут, то поздно придут. И все соображения подтверждал отметками, что делал, пока измерял. Камбрик соглашался не очень охотно, иной раз смеясь тихомолком в себя. Но соглашался, отмечал, изменял написанное и расчерченное. По некоторым вопросам, как бы за сочувствием и поддержкой, Чапаев обращался то к Вихарю, то к Попову, то к Шмарину. «А ты что скажешь?» «Ну, как думаешь?» «Верно, а ли нет, говорю?» Не привыкли ребята разглагольствовать много в его присутствии, да и мало что можно было им добавить. Так подробно и точно все бывало у Чапаева предусмотрено. На него и пословицу перекроили. «Чапаеву всегда не мешай». Ему вот как. «Ум хорошо». А два хуже. Эту новую пословицу выдумали только для него. И хорошо выдумали, потому что бывали прежде случаи, когда он послушает совета, а потом и плачется, бронится, клянёт себя. И не забыть ещё, ребята, одного совещания, когда они в горячке наговорили Бог знает что, а я вслушал, долго слушал и даже всё поддакивал. Так-так. Да? Хорошо. Вот-вот, вот. Очень хорошо. Собеседники думали, впрямь, что он соглашается и одобряет. А кончили. Ну, ладно, говорит. Вот что надо делать. На всё, что болтали, плюнуть и забыть. Никуда не годится. Теперь слушайте, что стану я приказывать. Пизачил. Да так зачил, что вовсе по-другому дело повернул, и похожего не осталось ни скоれчки из того, про что так долго совещались. На совещании том были все трое, помнили его, и теперь уже лезли мало, много молчали, отлично знали, когда и где можно говорить, чего нельзя. Иной раз и совет, может, следует подать. Это верно. А то и словом одним беды натворишь. Теперь молчали. Молчал почти все время и Федор. Он-то не цепко еще разбирался в военных вопросах и кое-какие пункты понимал с трудом или вовсе никак себе не представлял. Это уж потом, через месяцы, освоился он с боевой и иной фронтовой премудростью. А теперь чего же со шляпой гражданской было и спрашивать. Заложив руки за спину, он стоял у самого стола и осматривал глубокомысленно по карте и на чертёж, то хмуривая брови, то покашливая в сторону, с явным опасением помешать деловой беседе. Вид у него серьёзный и спокойный, со стороны можно было подумать, что и он тут в равноценный собеседник Фёдор порешил давно до встречи с Чапаевым установить с ним особую осторожную тонкую систему отношений избегать в начале разговоров чисто военных чтобы не показаться окончательным профаном повести с ним политические беседы где Фёдор будет бесспорно сильнее вызвать его на откровенность заставить высказаться по всем пунктам, включительно до интимных личных особенностей и подробностей, больше говорить о науке, образовании, общем развитии, и тут Чепаев будет больше слушать, чем говорить. Потом потом зарекомендовать себя храбрым воином это уже непременно и как можно скорее, ибо без этого все в глазах Чепаева да и всех пожалых красноармейцев прахом полетит. Никакая тут политика, наука, лишнее качество не помогут. Когда будет проведена эта ощупывательная, подготовительная работа и чапаев по раскроется, будет понятен, тогда можно и на сближение идти, а пока пока держаться осторожно.